Глава 4. Вон крадется ласка. Популист Эд Крилл завоевывает выдвижение от республиканцев. Сегодня промышленный магнат Эд Крилл набрал магическое количество депутатов – 1237 – чтобы обеспечить себе выдвижение от великой старой партии на предстоящих президентских выборах, в которых ему будет противостоять действующий глава Белого дома, демократ Нора Хант, чьи рейтинги по-прежнему остаются высокими. С самого начала избирательной кампании Крила воспринимали как темную лошадку, однако он последовательно одолел одного за другим всех кандидатов от республиканского истеблишмента, одержав победу несмотря на свою противоречивую кампанию, а может быть, благодаря ей. 3 июня. Неподалеку от Гренджера штат Пенсильвания. Шана сидела в машине скорой помощи. Рядом с ней сидела фельдшер, широкоплечая белая женщина с горбатым носом и добрыми глазами. Она представилась как хитер Бернс. Вторым фельдшером был Брайан Макгинти, мягкоголосый стручок со светлой бородкой, также белый. Он стоял рядом с машиной и разговаривал с отцом Шаны. Их слов девушка не слышала. «А твоя сестра?» спросила фельдшер Бернс. «А она была первой?» «Да, точно». Шана поймала себя на том, что у нее трясутся руки, хотя она не могла сказать, почему. За плечом фельдшера был виден Угол покосившейся автобусной остановки, где они с отцом нашли Несси через два дня после того, как мать ушла из дома. А остальные двое? Мистер Блеймер, учитель геометрии, он появился, не знаю точно, больше часа назад на Орчард. Orchard... Нет, нет, э, на Майн-Хилл, а третья я ее не знаю, извините. Но она просто появилась. Да, прямо перед тем, как вы сюда приехали. На вид со самнамбула была молодой, но все-таки постарше сестры Шаны. Наверное, лет 20 с небольшим. Мексиканка. Э, или латиноамериканка. Блин. Разница есть, Шана была в этом уверена. Однако сейчас она не могла вспомнить, какая именно. Длинные черные волосы, не спадающие ниже плеч до лопаток. Широкие бедра, но узкие плечи. Эта женщина была без обуви, но в носках в розовых носках, уже ставших снизу красными от сырости и грязи. Женщина появилась сразу после того, как Шана, следуя за сестрой и мистером Блеймером, свернула с майн Майнхилл на Грэнджер Роуд. У нее на глазах эта молодая женщина вышла из двери маленького дома с гаражом и направилась по прямой к Несси и мистеру Блеймеру. Глаза у нее были такие же мертвые, похожие на шляпки гвоздей. Она присоединилась к своим собратьям. Их стало трое. Лунатики, подумала Шана, трое лунатиков. Девушка тщетно попыталась унять охватившую холодную дрожь. Тут не осталось ни крупицы разума, подумала она. Полная пустота в головах. Встревоженный внутренний голос предостерег ее. Это начало чего-то, просто мы еще не знаем, чего именно. Они больны? Спросила Шану Фельдшера. — Не знаю, я не врач. — Да, понятно, — Шана моргнула. — Они будто гуляют во сне. Очень подходящее описание. Кивнув, улыбнулась хитро. Эта улыбка принесла Шане некоторое облегчение. — Ну, хорошо. Пока эти трое, эти лунатики, не зашли слишком далеко, я по-быстрому объясню, что мы собираемся сделать. Введем им седативное средство всем троим по очереди, А разве его вводят не в вену? Они не будут стоять на месте и ждать, когда вы нащупаете у них вену. Мы введем им халдал. Его колют прямо в ягодицу. А, понятно. А если они упадут? Это не настолько сильное средство. Оно не усыпляет, а только успокаивает возбужденных пациентов, ну, даже буйных. Ну, На всякий случай я, делая укол, буду стоять сзади, на тот случай, если пациент завалится назад а Брайан будет стоять спереди, если все пойдет наоборот. Шана кивнула. — Вы начнете с Несси? — Как раз сейчас Брайан получает разрешение у вашего отца. — Ясно. — Вы не знаете, употребляет ли Ванесса наркотики? — Господи, никаких наркотиков! Не сдерживаясь, рассмеялась Шана. — Несси у нас абсолютно правильная. Она вспомнила, как однажды предложила сестре попробовать пиво. Несси скорчила лицо, став похоже на выжатый лимон, и отказалась даже пригубить. Шана попыталась в буквальном смысле заставить ее выпить силой, но в последний момент Несси дунула, забрызгав ей пеной все лицо. Господи, как же тогда Шана разозлилась на сестру, а теперь это казалось такой глупостью. Ну хорошо. Хитр посмотрела на второго фельдшера, и тот едва заметно кивнул. Похоже, можно начинать. «Мне бы хотелось быть рядом». «Разумеется, все будет быстро и безболезненно. А затем, надеюсь, мы сможем успокоить вашу сестру и доставить ее вместе с остальными в больницу. Просто чтобы выяснить, есть ли у них еще что-либо. Скорее всего, больше ничего нет. Вероятно, просто не та фаза Луны или что там еще». Хитро помогла Шане спрыгнуть из машины на землю. Трое путешественников уже успели уйти вперед на четверть мили». Они двигались неровной группой, впереди Несси, затем в середине мистер Блеймер в двух шагах за ней, а последний в цепочке новоприбывшая женщина в нескольких шагах позади. Фельдшерам пришлось пробежаться легкой трусцой, чтобы нагнать их. Шана оглянулась на своего отца, тревога тяжелым грузом легла ей на лоб. «Все будет в порядке», — постарался успокоить ее отец. «А вот я в этом не уверена». Они знают, что делают. Знаю. Но тут что-то другое подумала, но не добавила вслух Шана. Она это чувствовала, так как иногда чувствуется приближение грозы. Зуд в воздухе, напряжение между молекулами. Однако девушка оставила свои страхи при себе. Фельдшеры разделились. Брайан обогнал троих путников и пошел впереди них, двигаясь задом, Хитр держала в руке шприц. Она ткнула иглу в пузырек с прозрачной жидкостью. Шприц отпил из пузырька и вышел насытившимся. На кончике иглы сверкнуло полуденное солнце. Оглянувшись на Шану, Хитр еще раз улыбнулась ей, после чего нагнала ее сестру и с молниеносной быстротой вонзила иглу. Точнее, попыталась. «Она не вошла», — пробормотала фельдшер, — Анна неловко даже смущенно улыбнулась. — Попробуем еще раз. И снова она нагнала Несси, и снова вонзила иглу девушки в ягодицу, и... и снова ничего. Казалось, фельдшер тычет в кожаную кушетку тупой вилкой, игла просто не протыкала кожу. Шана попыталась представить себе, как однажды это станет потрясным приколом, о котором она расскажет своей сестре. — И вот ты брела, словно придурочная, блин... А фельдшер снова и снова пыталась воткнуть тебе в задницу долбаный шприц, но у нее ничего не получалось. Классно, правда? Долбаный шприц в заднице. «Да ладно, помолчи, не корчь такое лицо. Гордись. У тебя ягодичные мышцы просто стальные, сестренка. Надо придумать комикс о твоих сверхспособностях. Мы назовем его «девочка» с непробиваемой попкой». Хитр обернулась. Лицо у нее было пунцовым от стыда. «Клянусь», — попыталась отшутиться она, — «я профессионал» к ней бы дошел брайан второй фельдшер может попробовать мне не скрывая своего раздражения тихим голосом предложил он брайан я все поняла бог любит троицу и все такое но мне нужно чтобы ты схватил ее за талию очень нежно, чтобы она не дергалась а я нет воскликнула шана бросаясь к ним отец попытался ее остановить, но она вырвалась подождите остановитесь нет нет я же говорила вам что бывает если удерживать их на месте нет нет нет Все дело в том, Шана, что, на мой взгляд, проблема как раз в том, что Ванесса движется. Она уходит от меня как раз в тот момент, когда я пытаюсь воткнуть шприц. «Пожалуйста, не надо!» «Вы сами сказали мне, — глядя Шане в лицо, спокойным тоном произнесла хитр, — что прошло пять, шесть, может быть, даже семь секунд, прежде чем вы испугались, поняв, что у вашей сестры приступ. А это будет продолжаться всего одну секунду. Быть может, даже вдвое меньше. Я права, Брайан?» «Абсолютно». И, как сказала хитр, я буду действовать очень нежно. Шана почувствовала за спиной присутствие подоспевшего отца. «Милая», — сказал тот, — «пусть они попробуют». «Папа, но ведь...» «Шана...» Отец мягко подтянул ее назад. «Они профессионалы, ты это знаешь. Ее начнет колотить дрожь, и тогда им будет очень трудно воткнуть шприц». «Я не промахнусь», — заверил ее хитр. «Даю слово». Шана, скрипя сердце, кивнула. «Ну, хорошо». «Хорошо». Хитрый Брайан снова поспешили за девушкой. «Хватай ее на счет три», — сказала Хитр. «Раз. Несси, пожалуйста, пусть все будет хорошо. Два. Я понятия не имею, что это такое, но мне нужно, чтобы ты поправилась. Три!» Брайан схватил Несси, и ее сразу же затрясло. Она вскрикнула, затем у нее из горла вырвался нечеловеческий стон. Крепко зажав шприц, хитро со всей силой воткнула иглу... Что-то звякнуло, упав на асфальт. Это что-то блеснуло в лучах выглянувшего солнца. Все тело Несси тряслось сильнее и сильнее, настолько сильно, что Шана испугалась, как бы она не ободрала ноги. Исходящий из девушки звук усиливался, и Шана закричала фельдшером. «Отпустите же ее!» «Пожалуйста, о боже, блин, отпустите ее!» А тем временем остальные две сомнамбулы продолжали идти вперед. И глаз сломалась», — пробормотала хитр. «Отпусти ее!» Брайан разжал руки. Высвободившись, девушка решительно оттолкнула его плечом и поспешила следом за своими товарищами. Фельдшеры были потрясены, в первую очередь Брайан. Это что-то страшное. «Это был просто приступ», — сказала Хитр. «Это был не просто приступ». «В чем дело?» — вмешался отец Шаны. «Я не смогла...» — Хитр шумно вздохнула. Я не смогла воткнуть иглу. У нее ничего нет в карманах, бумажника или чего-нибудь плотного. Игла сломалась, а иглы ломаются только если... — Несси была в пижаме! — отрезала Шана. Наступило неловкое молчание. Все смотрели друг на друга в поисках ответов и обнадеживающих слов. Однако ничего этого не было. — Полагаю, нам нужно вызвать помощь, наконец», — наконец сказал Брайан. «Кого — Кого? — спросил отец Шаны. «Полицию, — сказала хитро, — там знают, что делать». На это потребовался целый час. К этому времени трое лунатиков дошли уже до самого Грэнджера, который даже нельзя было назвать поселком. Одна единственная улица, сплошные знаки, требующие остановиться, и ни одного светофора. Один бар, две заправки, три антикварных лавки и старый магазин, торговавший париками, который закрылся уже несколько лет назад, однако вывеска до сих пор осталась. Со стороны процессия выглядела очень странной. Машина скорой помощи ползла следом за тремя идущими людьми, а за ней в пикапе ехали Шана с отцом. Когда нагнавшие их сзади машины притормаживали, они махали рукой, предлагая им обгонять. Когда появлялась машина навстречу, водитель не сразу соображал, что нужно объехать трех пешеходов и две машины. Лунатики, похоже, ничего не замечали. Ничто не могло заставить их свернуть со своего пути. Ничто не привлекало их взгляды. Они не вздрагивали, не оборачивались, не меняли шаг ни разу. Машину вела Шана. За всю дорогу они с отцом почти ничего не сказали друг другу. В основном говорил отец, усиленно, чересчур усиленно стараясь обнадежить Шану. «Все будет в порядке. С твоей сестрой все будет хорошо. Подожди, и ты сама увидишь». Шана чувствовала своим нутром, что это полный бред. Приехавший полицейский оказался коренастым крепышом, небольшого роста, но внешность, как у настоящего качка из спортзала. И дело было не только в руках и ногах. Его шея состояла из сплошных мышц. Полицейский, лысый как лампочка, подъехал к скорой помощи и, получив краткую вводную от фельдшеров, повернулся к Шане и ее отцу. «Я сотрудник полиции Крис Кайл. Эта девушка — ваша дочь?» Спросил он, на что отец Шаны ответил утвердительно. Затем полицейский уточнил кое-какие детали. Возраст Несси, наличие каких-либо проблем со здоровьем, о которых было известно ее родным, проблемы с наркотиками. Фельдшеры рассказали ему про приступы. «Судя по всему, эти приступы вызывает физический контакт», объяснила Хитер. «Не только физический контакт», — мысленно возразила Шана. «Такое происходит, когда кто-то пытается их остановить». К этому времени трое лунатиков уже прошли полгорода, собрались зеваки поглазеть на них. В окнах торчали лица любопытных. Двое пьянчужек, стоявших у двери бара, проводили процессию взгляда. Женщина на заправке, оставив пистолет в баке, обернулась, глядя на путешественников, полицейского и скорую помощь. Еще раз посмотрев на лунатиков, полицейский подозвал фельдшеров. «Какая у нас цель?» — спросил он. «Больница», — ответила хитр. «Они представляют опасность?» «Нет», — сказал Брайан, — «по крайней мере, мы ничего не видим». «Они лунатики», — вставила Шана, хотя ее диагноз не был даже близко научным. Тем не менее, никто не стал ее поправлять. «Хорошо», — согласился полицейский, — «в таком случае доставим их в больницу». Хрустнув пальцами, он покрутил головой, словно собираясь поднять упавшее бревно, после чего вернулся к своей машине. Обогнав троих лунатиков, полицейский поставил ее на обочине ярдах в за заправкой и, распахнув заднюю дверь, направился назад. Помимо своей воли, Шана обратила внимание на его походку. Самоуверенный петух, который наложил в штаны, но слишком гордый, чтобы признать это и сменить белье. Остановившись в шагах в двадцати перед лунатиками, он поднял руку и произнес громким, отчетливым голосом. «Стоять!» Те продолжали идти. «Я сказал вам остановиться!» — полицейский нахмурился. «Очнитесь! Сбавьте обороты!» «Они вас не слышат!» — крикнул фельдшер Брайан. «Не могут вас услышать!» Полицейский раздраженно кивнул. Дальше все произошло стремительно. Потянувшись к кобуре Крис Кайл достал пистолет и направил его на центрального члена троицы, на Блеймера. Все с криками бросились к нему, а он прицелился и нажал на спусковой крючок.